Конституция Станиславского Этот текст я написал, сидя на театральной репетиции. Если бы сейчас сюда заглянул простой зритель, он, наверное, пришел бы в ужас. Все время включается и выключается свет. Актеры без сценических костюмов ходят туда и сюда. Музыкант что-то наигрывает, уборщица пылесосит сцену. Со стороны может показаться, что все это полный хаос, из которого никогда не возникнет спектакль. Но если вы разберете любой из своих гаджетов, у вас возникнет схожее впечатление. Вы увидите его внутреннюю репетицию. Однажды друг напросился ко мне на работу. Он очень хотел посмотреть, как репетируют актеры. Мы как раз тогда готовились к премьере. Я провел друга по служебным лабиринтам и посадил в репетиционном зале. Мы начали. Актеры сидели и разбирали текст, подробно обсуждали свои реплики. Через полчаса друг прислал мне сообщение «А когда вы начнете репетировать?» Я ответил ему «Мы уже начали?» «Не верю», написал мне друг, цитируя Станиславского. Теперь представьте, что эта фраза, как магическое заклинание, может вызвать дух самого Станиславского. Если бы он явился на современную репетицию, актеры пришли бы в настоящий ужас. Виной всему его работа «Этика». Она рассказывает актеру, как ему вести себя на репетиции. И это настоящая пытка. Во-первых, нужно приходить вовремя. Далее многие просто не читают. Во время репетиции нужно быть внимательным и уважительным коллегам. Оказывается, репетиция не заканчивается никогда. Актер все время должен думать о роли, работать над ней. А когда приходит на репетицию, то не работать в полсилы, а всегда в полный голос. Ведь режиссер должен видеть актеров во всей их профессиональной мощи. Резюмирую. Не опаздывать, репетировать до, репетировать после и засыпать с мыслями о своей работе. Но это еще не все. Даже после спектакля актер не принадлежит себе. Так Станиславский рассказывает устами одного из знакомых. Я смотрел незабываемый спектакль. Впечатление было так велико, что я не мог ехать один домой. Вдвоем с моим другом мы отправились в ресторан. В самый разгар наших воспоминаний к нашему полному восторгу пришел он, наш гений. Знаменитость пригласила нас отужинать с ним в отдельной комнате и после на наших глазах постепенно напилась до звериного образа. Прикрытая лоском человеческая актерская гниль вскрылась и выходила из него в форме отвратительного хвастовства, мелкого самолюбия, интриг, сплетен и прочих атрибутов каботинства». В довершении всего он отказался платить по счету за вино. Неудивительно, что актеры не любят этику Станиславского. Но Константин Сергеевич разумно спрашивает, не кажется ли вам бессмысленным одной рукой создавать, а другой разрушать созданное. Поэтому, когда вы открываете «Желтую прессу» и читаете о знаменитом актере и его атрибутах кабатинства, знайте, он нарушает конституцию Станиславского. Закон, повелевающий актеру не только хорошо играть других людей, но и быть лучше, чем они.